издательства 1S Publishing и студия NDM Vision представляют Пётр Жгулёв Город гоблинов Книга 13 Ковчег Глава 1 Тайное царство Уровень 51, 105 из 6120 очков системы. Ци – 18400 из 18400. Мана – 36900 из 36900. Прана – 3000 из 3000. Пси – 0 из 0. Внутреннее море – 27543 из 100000. Резерв доспеха пустоты мана 3224 из 25 тысяч. 13 октября 2024 года. Мир затопила тьма, но мои чувства и зрения были куда острее, чем у обычного смертного. Я видел и ощущал потоки энергии, знал, что палуба все еще под ногами, а экипаж неподалеку. Вот только купол, защищающий корабль от внешней среды, явно колыхался, словно собирался вот-вот развалиться. Если божественная сила оставила меня, то и поток, идущий через алтарь, больше не мог подпитывать машинных духов, и эту проблему требовалось решить в первую очередь. Блинк! «Я перенесся в машинный зал, в котором располагался средний магический реактор, но времени с ним возиться не было, сейчас мне требовалось находиться в нескольких местах одновременно. К счастью, такая возможность у меня имелась». «Создать марионетку Маны!» Передо мной появилась копия, которой я бросил пространственное кольцо, оставив разбираться с питанием, причем не просто поручил, а прыгнул выше головы и подключил к клону один из потоков сознания и словно раздвоился, с одной стороны оставшись наполнять топку магическими кристаллами, а с другой перенесясь обратно на палубу точнее, к сердцу, а на палубу переместилась вторая марионетка, оставленная перед боем на всякий случай. Теперь я уподобился Цезарю, только в отличие от него действительно мог делать три дела одновременно». «Блинк!» «Что вообще происходит?» — крикнул кто-то. «Кто выключил свет?» «Всем оставаться на местах!» «Шар истинного света!» Брошенный в небо сгусток света заменил исчезнувшее солнце, а заодно выступил в качестве маяка, позволяющего заметить нас с других кораблей. И, видимо, не только я размышлял подобным образом, поскольку во тьме неподалеку возникли и другие подобные огоньки, но сейчас они меня интересовали слабо. Основное сознание слилось с кораблем и первым делом перенаправило потоки энергии к защитному полю. Если я правильно понимаю ситуацию, то за его пределами находится вакуум, если купол развалится, то мы останемся без кислорода. Конечно, я какое-то время смогу протянуть за счет герметизации и доспеха пустоты, но у большинства союзников скафандров нет. Реактор только разгонялся, но какое-то количество энергии хранилось внутри сердца, так что переход на новый источник питания обещал пройти достаточно гладко. Ашу. «Нас затянуло в пространственный туннель, и он, похоже, не в лучшем состоянии». «Василий, как думаешь, мы можем выбраться обратно?» «Ашу». «Вряд ли, проход уже закрылся, но можем попытаться узнать, что расположено на той стороне этой трубы». Не самая радостная новость, поскольку в конце пути нас может ждать тупик, но бороться в любом случае нужно до последнего и готовиться к худшему. Так что я переместил самые ценные карты в инвентарь, а затем поручил марионетке собирать пассажиров в карты стазиса и сосредоточился на попытке избежать кораблекрушения. «Внимание! Вы чувствуете пространственные колебания!» «И не просто колебания. Нас несло куда-то прочь от точки входа, причем пространство вокруг рассекали трещины, многие из которых были достаточно велики, чтобы превратить корабль в кучу обломков, отправив экипаж барахтаться в пустоте». «Внимание! Вы чувствуете сильные пространственные колебания!» Изначально у меня была мысль все же вернуться к точке входа, но несущее нас течение оказалось слишком сильным, а задержавшееся позади союзное судно, которое я каким-то чудом ощущал, развалилось на куски, перемолотое разрастающейся пространственной бурей. Не все пассажиры погибли сразу, многие оказались разбросаны в пустоте, но их шансы на спасение выглядели призрачными. Разве что кто-то самостоятельно сумеет добраться до соседей или хорошо плавает. Тот же Гестар вошел сюда без корабля, но сильно сомневаюсь, что мой недавний противник так просто сдохнет. По крайней мере, наложенная на него метка была цела и стремительно удалялась. Мефрит, В. «Уходите, туннель рушится!» Теперь я понял, почему ситуация оказалась знакомой. Эффект был схож с тем, что я уже видел на звездной тропе, когда милостивый Виллур пытался вырваться из капсулированного мира. Младшая богиня была полегче истинного дракона, но нам от этого не сильно проще. Впрочем, как минимум, телепортация на короткие расстояния все еще оставалась доступна. Внимание! Вы чувствуете сильные пространственные колебания? Может, вокруг пустота, а не море, а вместо скал пространственные трещины, но от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется. Ну а в сумме у нас явно вырисовывался писец, возможно, даже полный. Пространственный компас... По большому счету, навык оказался бесполезен, нашу флотилию тащило по течению, туннель сзади явно разрушался, и я мог только маневрировать, пытаясь не столкнуться с другим кораблем, не врезаться в стенку трубы и не угодить в один из разломов. Если с первыми двумя задачами я справлялся, с последней дело обстояло куда сложнее, крупных трещин пока удавалось избегать, но мелких было слишком много». Они появлялись, исчезали и появлялись вновь, и увернуться от них всех было физически невозможно. Купол то и дело мерцал, затягивая повреждения, а корабль пару раз содрогался от контакта с кавернами, каждая из которых, может, и не превышала пары сантиметров в размерах, но пробивала корпус насквозь, от носа до кормы. И без потерь тоже не обошлось. «Экипаж 347 из 350». Причем тех, кого просто задело трещинами, в основном стабилизировали целители, а погибшие умудрились выпасть за борт. И прыгнуть следом, чтобы их спасти, никто не рискнул. К счастью, иначе трупов было бы больше. «Всем спуститься в трюм!» «А ты, командир!» «Я останусь, чтобы контролировать ситуацию». «Тогда я оставлю охрану». «Не нужно, я марионетка», — передал я мысль. «Настоящее тело уже внизу». «Лучше проследи за подготовкой эвакуации». По большому счёту, толку от марионетки на палубе теперь тоже было не так уж много, но она вполне могла выступать в качестве вперёд-смотрящего. «Полёт!» У Триеры не было вороньего гнезда, но я всё равно без труда зацепился за мачту, пытаясь расширить зону контроля. Маяков, по которым можно найти другие корабли, к этому моменту стало гораздо меньше, чем в начале пути, и вряд ли дело в расстоянии. Минимум треть флотилии была уничтожена». Кто-то замешкался, позволив догнать себя пространственной буре, а кто-то из капитанов просто не обладал достаточной чувствительностью, чтобы ощущать трещины и успевать корректировать курс. Ашу. Будь осторожен, нас явно затягивает. Василий. Куда затягивает? Ашу. Куда-то. И действительно, мы явно ускорялись, что с одной стороны было хорошо, туннель вокруг больше не пытался рассыпаться, а трещин стало меньше, но зато реагировать на их появление стало сложнее. «Внимание! Просветление завершено!» Намного сложнее, и я не замечал, что до сих пор находился в состоянии просветления, позволявшем мне действовать практически идеально. Да и действия других навыков, которые я активировал перед поединком, большей частью подошло к концу. Ашу «Осторожнее!» Длинная и извилистая трещина появилась прямо по курсу, и все, что я успел сделать – бросить судно вниз, не позволив рассечь его вдоль киля. Но барьер колыхнулся, а обе мачты оказались срезаны. Блин! Я, марионетка, вернулся на палубу, а вот мачты улетели за борт, причем не до конца, удерживаемые текелажем. Подобный груз не лучшим образом сказывался на управляемости, так что тащить их за собой было не лучшей идеей. Рассечение, рассечение, рассечение! Мачты унесло куда-то в сторону, и хотя срезало их не под корень, но о том, чтобы ходить под парусами, теперь придется забыть. Впрочем, они, как и весла, были в основном декоративным элементом, однако имелось опасение, что если придется отозвать триеру обратно в карту, то в следующий раз ее получится призвать только после починки, лет так через сто. К черту! Активировать принудительное просветление. Если обычное просветление было естественным процессом, то в данном случае переход напоминал удар по голове, но тем не менее я уловил знакомое ощущение и уцепился за него. «Внимание! Вы вошли в состояние просветления!» Ашу. «Там перекресток!» Или точнее, разветвление потока, и какое русло правильное, сказать сложно. При этом выбор нужно было делать быстро, и я повернул направо, именно туда, как мне показалось, тянуло сильнее. Ашу. «Там еще один перекресток!» Причем вновь не последний. Пространственный туннель превратился в ветвящийся лабиринт, где принимать решение приходилось каждые 10 секунд. Неудивительно, что остатки нашей флотилии разнесло в разные стороны. Плевать. Куда больше меня волновало то, что туннель становился все более узким, и существовала вероятность, что вскоре мой корабль в него не влезет. «Ашу, там большая трещина!» «Василий, трещина или выход?» «Ашу, иногда трещина, тоже выход!» «Теоретически можно попытаться развернуться и выбрать иной путь, но нет никаких гарантий, что другие туннели заканчиваются как-то иначе. И трещина впереди, по крайней мере, выглядела достаточно широкой, чтобы я мог провести корабль». «Внимание! Просветление завершено!» «И теперь в следующий раз я смогу использовать навык только через сто дней, что с моим темпом жизни воспринималось как никогда. Впрочем, сейчас было не до того. Ашу «Весла!» «Василий, нет у нас больше весел». В последний момент края трещины чуть сузились, срезая весла с обеих сторон, но это было уже неважно. Корабль прошел через врата, оказавшись в точке назначения, где бы на галактической карте она ни находилась. «Активировать снятие координат! Внимание, снятие координат невозможно!» Возможно, потому что выкинуло нас куда-то в космос. К счастью, не в открытый космос, откуда выбраться бы не получилось, а неподалеку от планеты, или точнее, скопление крупных фрагментов, когда-то бывших планетой. Вопреки всем законам физики, они не разлетелись в разные стороны и не слились обратно, а существовали по отдельности. Впрочем, где-то за ними явно располагалась звезда, так что если там есть системный маяк, то я могу эвакуироваться в личную комнату. А это еще что за фигня? На первый взгляд, фигня была сферической формы, и, по идее, ее можно было бы назвать астероидом или даже небольшим спутником, если бы не идущий за ней шлейф до да боли напоминающий волосы. «Это действительно голова», – раздался сзади женский голос, «отрубленная голова древней богини». «Серьезно? Если смотреть с другой стороны, то можно будет увидеть даже лицо». К слову, некоторые считают, что она до сих пор живая, по крайней мере, до сих пор высасывает энергию из всех, кто окажется слишком близко, и некоторые слышали женский голос, просящий о помощи. «Я, конечно, слышал о титанах, но одно дело знать о том, что они были огромные, а другое дело видеть подобное на практике». «Какого рода помощи?» «Понятия не имею». — отозвалась собеседница, — но если бы я была отрубленной головой, то попросила бы или добить, или присоединить обратно к телу. Предвосхищая твой следующий вопрос, тело летает где-то с противоположной стороны планеты. И еще тут где-то есть огромная стальная дубина. Голос был мне знаком, поэтому я не стал дергаться, повернувшись лишь сейчас, и убедился, что не ошибся, определив собеседницу по голосу. Нефрит, вольный игрок, высшая эльфийка, уровень 203. И с учетом того, что изначально божественная наложница находилась на своем корабле, то сюда должна была перебраться явно уже в пространственном туннеле. Мы, конечно, союзники, но с учетом разницы в уровнях стоит быть поосторожнее. Впрочем, раз марионетка, посредством которой я с ней общаюсь до сих пор цела, то нападать Нефрит, скорее всего, не планирует, не сейчас, по крайней мере. Как ты здесь оказалась? Мой корабль был уничтожен, так что дочь перекинула меня к тебе. Нелогичнее было забрать тебя с собой. Ты же сам видел, что там творилось, пожала плечами нефрит. У нее не было никакой уверенности в том, что она сумеет выбраться, иначе она забрала бы нас обоих. Других кораблей, к слову, в зоне видимости я не наблюдал, но с учетом лабиринта в конце их просто могло выкинуть слишком далеко. Ты уже бывала здесь? «Нет, но моя дочь бывала, в те времена, когда она еще не стала богиней». «И что это за место?» «Тайное царство бессмертных, наполненное бесчисленными возможностями». «В основном, возможностями сдохнуть?» «Не без этого, конечно, но все не так уж и плохо. В конце концов, у тебя есть проводник в моем лице. Ты же никогда здесь не бывала». «Но у меня есть карта и представление о том, куда можно лезть, куда нельзя и как нам отсюда выбраться». Звучит вдохновляюще. «И как же нам отсюда выбраться?» «Нужно достичь врат, расположенных на одном из осколков планеты». «Может, воспользуемся картой возврата?» «Забудь, они здесь не работают. В этом месте нет маяков системы, связь идет через пространственные трещины и крайне нестабильна». Местами вообще теряется, так что имей это в виду и не слишком полагайся на навыки. И что посоветуешь делать? Нас выкинуло довольно далеко от обычной точки, но для начала нужно добраться до планеты. Хотя она разрушена и не вращается, внутри сохранилась атмосфера. Звучало, мягко говоря, сомнительно и напрочь противоречило школьному курсу физики. Впрочем, голова на орбите тоже с курсом биологии стыковалась слабовато. Как это вообще возможно? Ты серьезно хочешь поговорить о законах мироздания? Демонстративно удивилась Нефрит. В мире полно чудес, с которым сложно дать объяснение. Некоторые вещи просто существуют. И что мы будем делать, когда доберемся туда? Радует, что ты сказал, когда, а не если. Как я уже упоминала, на одном из внешних обломков есть врата, через которые можно покинуть это место. Кстати, держи. Внимание! Вы получили карту Тайного Царства! Карта была неполной, с малым количеством деталей, но в то же время огромной, поскольку Тайное Царство являлось не отдельным миром, а планетарной системой со звездой в центре, десятком планет разной степени сохранности и внешней оболочкой, напоминающей скорлупу яйца, или скорее сферу Дайсона, существование которой земная наука допускала. В отличие от существования ближайшей к нам планеты, у которой сохранялось ядро в центре, а все остальное было отделено от него и рассечено на куски разных размеров и сохранности. Некоторые участки этого расколотого мира были помечены, но в целом большая часть оставалась неизведанной. Если повезет, такой для меня и останется, потому что врата находятся на внешнем контуре и добраться до них сравнительно несложно. Но когда такое бывало? Мне кажется, или ты что-то недоговариваешь. Не факт, что мы сможем их открыть. Возможно, нам придется найти какой-нибудь приличный осколок и поселиться на нем до конца наших жизней. Мы бессмертны. Только пока не умрем. А здесь хватает скрытых угроз. Опять же, это тайное царство весьма неустойчиво и вряд ли просуществует до конца времен. Возможно, оно развалится уже завтра. Это слишком пессимистичный прогноз. Думаю, пару тысяч лет на поиски выхода у нас имеется. Конечно, если мы не задохнемся в ближайшие часы. Или не летим на одну из пространственных трещин, которых здесь было поменьше, но все равно с избытком. Но озвучивать очевидные вещи я смысла не видел. Дальнейшие действия были вполне очевидны. Требовалось минимизировать потребление воздуха до тех пор, пока корабль не достигнет планеты. И пусть до нее не так уж далеко, но только по космическим меркам, с учетом скорости триеры и отсутствия божественной подпитки, лететь придется не меньше суток, возможно, дольше. «Быстро управились! Повезло, что у тебя достаточно пространственных артефактов!» «Повезло», — согласился я потому что не будь у меня такого количества высокоранговых сумок и карт стазиса, то дотянуть до планеты мы могли бы, только радикально сократив экипаж. И тот факт, что мне не пришлось делать подобный выбор, чрезвычайно радовал. — Ты, кстати, следующее Но — Но-но-но, — возмутилась древняя ведьма, — ты правда думаешь, что я позволю тебе засунуть меня в карту стазиса? — Воздуха может не хватить на двоих. — Хватит. Я очень мало дышу. Но совсем не дышат, только мертвецы. Мне кажется, или ты мне угрожаешь? Просто привел научный факт, пожал я плечами, и мне кажется, или ты мне не доверяешь? Просто не люблю стазис, поморщилась нефрит. Ну и, конечно, не доверяю. Где гарантия, что ты не умрешь? И где гарантия, что ты выпустишь меня обратно, когда придет время? Нам нечего делить. Заметил я, так зачем мне оставлять тебя в карте? Ты можешь решить, что это безопаснее. А это безопаснее? Зависит от точки зрения. Ты моя проводница, вздохнул я. К чему мне избавляться от тебя? Я уже поделилась с тобой картой. Уверен, карта — это далеко не все, что ты знаешь об этом месте. Само собой. Так что мне нужна твоя помощь. Однако, если ты не войдешь в стазис, то до планеты мы рискуем не дотянуть, а значит, придется менять план и, например, лететь к той голове. Думаешь, у нее есть не только волосы, но и атмосфера? Я уже ничему не удивлюсь, и в любом случае лучше делать хоть что-то, чем просто умереть от удушья, в любом случае решать тебе». «Ладно, я согласна». — сдалась Нефрит, — но ты должен поклясться, что выпустишь меня сразу, как мы достигнем планеты. — Клянусь! — Что ж, надеюсь, ты не подведешь меня, посланник, и должным образом позаботишься о моих вещах. Подойдя к сундуку, она положила в него несколько карт стазиса и пространственное кольцо, которое не могла забрать с собой, после чего распрямилась, посмотрела на меня и... растаяла. Внимание, нефрит помещена в карту стазиса. Вроде бы поводов для паранойи у меня никаких, но ощущение словно заставил злобного джина вернуться в бутылку. Следующим логичным шагом было бы выбросить ту бутылку в море, но это станет откровенным злодеянием. Инвентарь тоже надежна, а что касается обещания выпустить сразу, как мы достигнем планеты, сначала надо ее достигнуть.